Глава 22. Выздоровление.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 «А вчера вечером кто-то чудесно пел вечерний псалом, или мне это только приснилось?» — спросил молодой страдалец. «И это тоже было Тео, мистер Уоррингтон», — ответил полковник, засмеявшись. «Слуги говорили мне, что ваш негр на кухне подпевал так, что потягался бы и с церковным органом». «Этот псалом поют у нас дома, сэр. Мой дедушка очень его любил. Отец его жены был большим другом епископа Кена, который его написал, и...